Роберт Сойер Вычисление Бога Посвящается Николасу адикарио и Мэри Стентон, которые оставались с нами, когда нам нужнее всего была поддержка друзей. Цельноископаемые скелеты находят редко, поэтому допустимо замещать недостающие части искусственными в соответствии с наиболее вероятными предположениями реставраторов. Впрочем, за исключением выставочных стендов, обязательным является четкое указание на то, какие части являются настоящими окаменелостями, а какие – воссозданными деталями. Действительным свидетельством прошлого являются лишь аутентичные окаменелости. Воссозданные же части, напротив, представляют собой нечто вроде пересказа с чужих слов. Доктор Томас де Джерико. Предисловие к руководству по палеонтологической реставрации под редакцией Даниловой и Итамасаки. Глава 1 Знаю-знаю, то, что инопланетянин прилетел в Торонто, кажется совершенно неправдоподобным. Конечно, наш город довольно популярен у туристов, но от представителей иной цивилизации было бы естественнее ожидать визита в Организацию Объединенных Наций. Или, может быть, Вашингтон? В конце концов, разве Не направился в Вашингтон? В фильме Роберта Уайза «День, когда Земля остановилась» Конечно, можно было бы предположить, что глупо ожидать хорошего иного фильма от режиссера, снявшего Весайдскую историю. Если вдуматься, Уайз снял три научно-фантастических фильма, причем каждый из последующих был более унылым, чем предыдущий. Но я отвлекся последнее время я то и дело отвлекаюсь. За это вам придется меня простить. Нет, дело не в старческом маразме. Мне всего-то 54. Дело в том, что от боли иногда бывает трудно сосредоточиться. Я начал говорить об инопланетянине и цели его визита в Торонто. Дело было так. Корабль инопланетянина приземлился перед зданием, в котором ранее располагался планетарий имени Маклафлина. Здание это вплотную примыкает к Королевскому музею Онтарио, где я работаю. Почему оно перестало быть планетарием, спросите вы? Да потому что прижимистый губернатор провинции, Майк Харрис, прекратил его финансировать. Он решил, что канадским детям вовсе незачем знать о космосе. О, этот Харрис по-настоящему прогрессивен и прозорлив. После того, как планетарий закрылся, здание сдали в аренду под коммерческую выставку по сериалу «Звездный путь». «Под куполом планетария, где ранее показывали звездное небо, возвели модель командного мостика. И сколь бы я не любил этот сериал, мне не придумать более удручающего примера, наглядно показывающего приоритеты системы образования Канады». Потом арендатора сменили. Сдали здание другим частным организациям. Но сейчас оно пустовало. На самом деле, хотя от инопланетянина и можно было ожидать визитов планетарий, выяснилось, что настоящей целью является музей. И это здорово. Только представьте, как глупо выглядела бы Канада в момент первого контакта на нашей территории, если бы инопланетный посланец постучал в дверь, а дома никого не оказалось. Планетарий с белым куполом, возвышающимся над ним наподобие иглу, стоит поодаль от дороги. Ровная площадка перед входом в него залита бетоном. Очевидно, место идеально подходит, для приземления небольшого инопланетного корабля. Самого приземления я не видел, хотя находился в здании по соседству. Но четыре человека, трое туристов и местный житель, засняли посадку на видео. Следующие несколько дней эти ролики без конца крутили по телевизионным каналам всего мира. Корабль имел узкую кленовидную форму, напоминающую кусочек торта, который отрезают, когда делают вид, что сидят на диете. Корабль был абсолютно черным. У него не было видимого выхлопа. Он просто тихо свалился с неба. Длину корабль имел что-то около 30 футов. Знаю, знаю, в Канаде принята метрическая система. Но я-то родился в 1946. Не думаю, что представители моего поколения могут по-настоящему свыкнуться с метрической системой. Даже ученые вроде меня. Впрочем, попытаюсь исправиться. Корпус был совершенно гладким. На нем не было никаких выступов, которые можно увидеть чуть ли не на каждом космическом корабле из любого фантастического фильма, начиная со «Звездных войн». Не успел корабль замереть, как в его борту открылся люк. Он был прямоугольным, более широким чем высоким. И открывался вверх что моментально могло навести на мысль, что скрывающееся внутри существо по всей видимости не человек. Поскольку голова – уязвимое место, люди редко конструируют двери таким образом. Несколько секунд спустя наружу выбрался инопланетянин. Внешне он напоминал гигантского золотисто-коричневого паука со сферическим телом размером с большой надувной мяч и торчащими во все стороны ногами. Перед зданием планетария Синифор Таурус въехал за темно-бордовому Мерседесу. Водители засмотрелись на зрелище. Мимо шли множество людей, но они казались скорее ошарашенными, чем напуганными. Хотя некоторые действительно кинулись со всех ног по лестнице, ведущей на станцию метро-музей. Два выхода из подземки как раз находятся перед планетарием. Гигантский паук пешком преодолел небольшое расстояние до музея. Планетарий в прошлом был частью КМО, так что оба здания соединяют крытый переход на уровне второго этажа, но на уровне Земли их разделяет аллея. Музей построили в 1914-м, задолго до того, как стали задумываться о доступности для инвалидов. К стеклянным дверям главного входа вели 9 широких ступеней. Наклоны въезд для инвалидных кресел добавили гораздо позже. Инопланетянин на мгновение притормозил, очевидно пытаясь выбрать для себя подходящий способ. Он решил пользу ступенек. Расстояние между наклонами рельсами было несколько уже, чем нужно учитывая, насколько широко были расставлены ноги инопланетянина. На верхней площадке у самого входа пришелец на какое-то время вновь оказался в замешательстве. По всей видимости, он жил в типичном мире научной фантастики, где все двери раскрывались автоматически. Сейчас инопланетянин оказался перед рядом стеклянных дверей. Чтобы открыть, их нужно было потянуть на себя за ручки. Но ему это, судя по всему, просто не приходило в голову но через несколько секунд помог случай. Из дверей вышел мальчуган. Поначалу он не понял, что к чему, но когда увидел пришельца, изумленно взвизгнул. Инопланетянин одной конечностью спокойно поймал открытую дверь. Шесть ног он использовал для перемещения в пространстве, а две боковые конечности в качестве рук, и сумел тиснуться в проем, в конечном счете оказавшись в вестибюле. Теперь на небольшом расстоянии перед ним оказался новый ряд дверей. Промежуток образует нечто вроде шлюза. Это помогает контролировать температуру в музее. Умудренный опытом обращения земными дверями, инопланетянин приоткрыл одну из них и оказался в Ротунде, вместительном восьмиугольном холле музея. Наш холл, можно сказать, визитная карточка КМО. В честь него ежеквартальный журнал для членов музея носит название «Ротунда». С левой стороны ротунды располагался выставочный зал имени Гарфилда Вестона. В нем время от времени проводились специальные выставки, а сейчас там проходила выставка окаменелостей – сланцев Бёрджес. Ее-то ей и помогал обустраивать. Две лучшие мировые коллекции окаменелостей и сланцев Бёрджес имеются в КМО и Смитсоновском институте. Ни один из этих музеев обычно не выставляет эти экспонаты для публики. Из обеих коллекций я составил экспозицию, которая пока выставлялась у нас, но в дальнейшем предполагала выставку в Вашингтоне. В крыле музея с правой стороны ротунды в прошлом располагалась ныне несуществующая, горько оплачиваемая диалогическая галерея. Теперь здесь располагались магазинчики с сувенирами и продуктовая лавка «Дрюкси». Одна из уступок, на которые пришлось пойти музею под руководством Кристины Дороти, чтобы стать привлекательным для публики. Как бы то ни было, создание быстро добралось до дальней стороны ротунды и оказалось между стойками для посетителей и членов музея. И эту часть я тоже пропустил, но её записала камера внутреннего наблюдения, что просто отлично, потому что в ином случае, этому бы никто не поверил. Инопланетянин бочком-бочком подобрался к охраннику в синей куртке Рагубиру, седому и добродушному сикху, который работал в КМО испокон веков, и на отличном английском произнес «Прошу прощения, мне бы хотелось увидеть палеонтолога». Рагубир широко распахнул карие глаза, но быстро расслабился. Позднее он сказал, что решил, все это шутка. Торонто снимает множество фильмов и по неведомой причине в телевизионных научно-фантастических сериалов. За долгие годы здесь снимались такие известные сериалы, как «Земля. Последний конфликт», «Театр Рея Брэдбери» и «Ремейк Сумеречной зоны». Рагубир предположил, что перед ним какой-нибудь парень в костюме или бутафорская кукла. Какого палеонтолога? Подыгрывая, бесстрастно спросил охранник. сферическое тело инопланетянина качнулось один раз. «Приятного в общении надо полагать». Камера показала, как старик Рагубир безуспешно пытается подавить ухмылку. «Я имел в виду, вам нужны беспозвоночные или позвоночные?» «А разве не все ваши палеонтологи люди?» – удивился пришелец. У него была необычная манера говорить, но я остановлюсь на этом чуть позднее. Но если так, они же все позвоночные. Клянусь, чем только можно, все это записано на камеру. Вокруг уже собралась небольшая толпа, и хоть это и не видно на кадрах, народ уставился вниз балконов ротунды, находящихся этажом выше. Конечно, они люди, сказал Рагубир и пояснил. Но некоторые специализируются на окаменелых останках позвоночных, а другие – позвоночных «О, понятно», – ответил инопланетянин. «Искусственное разделение, на мой взгляд, для меня это не имеет значения. Любой палеонтолог сгодится». Рагубер набрал мой добавочный – кураторский – скрытой за устрашающей галереей наука о земле инку лимитат квинтасенсы кмо по мнению Кристины. я поднял трубку Джерика произнёс я доктор джерика сказал рагубир со своим характерным акцентом здесь вас хотят видеть знаете встретиться с палеонтологом совсем не то же что с генеральным директором корпорации входящей в мировой топ 500 Разумеется, было бы лучше, если бы встреча планировалась заранее, но... В конце концов, мы — гражданские служащие, которые работают для налогоплательщиков. «То именно?» — тем не менее спросил я. «Думаю, вам стоит спуститься и посмотреть самому доктор Джерико». Немного помолчав, ответил Рагубир. «Что ж, череп Троадона, найденный в Тиролефилом Тюри, терпеливо ждал 70 миллионов лет. Он мог подождать еще немного». «Сейчас буду», — сказал я. Я покинул свой кабинет, спустился на лифте, прошел по галерее Инка. Господи, как же я ее ненавижу! С ее картонными фресками, гигантским искусственным вулканом и трясущимся полом. Затем оставил позади галерею карели вышел в ротунду и... и... О, Господи! Господи! Остановился как вкопанный. Рагубир мог не отличить настоящую плоть от резинового костюма, но я-то разницу знаю. Нечто, терпеливо стоящее рядом со стойкой для посетителей, без тени сомнения было аутентичным биологическим существом. Я знал это наверняка. Это была форма жизни. И и я изучал жизнь на Земле самых ее истоков, в Докембрийскую эпоху. Мне частенько доводилось видеть ископаемые останки существ, представляющих новые виды или роды, но я ни разу не встречал крупное животное, представляющее совершенно новый тип до сего дня. Существо передо мною однозначно было формой жизни, которая столь же однозначно развилась не на земле. Ранее я упомянул, что существо внешним видом напоминало большого паука. Именно такое первое описание дали люди, увидевшие его на улице. Несмотря на поверхностное сходство с рахнидами, у пришельца явно имелся внутренний скелет. Выпуклости мускулов его конечностей покрывала пузырчатая кожа. Это явно были не тонкие ножки черенистоногих. До Но на земле у каждого позвоночного имеются четыре конечности. Что касается змей и титов, их предками были существа с четырьмя конечностями. Каждый из которых заканчивается не более чем пятью пальцами. Предки этого создания явно выросли в другом океане, на другой планете. У него было восемь конечностей, радиально расходящихся от центрального тела. Две из восьми специализировались, став руками. Каждый из рук оканчивалось шестью пальцами, двумя тройками. Сердце бешено стучало у меня в груди, дыхание перехватило инопланетянин и, безусловно, разумный инопланетянин. Сферическое туловище скрывалось под одеждой, которая касалась сплошной длинной полосой ярко-синей ткани в несколько слоев обертывающей тело и при каждом обороте проходящей между новой парой конечностей, позволяя им высовываться наружу. Концы ткани скреплялись между рук блестящим диском Я никогда не любил носить галстуки, но вырос с необходимостью то и дело их завязывать. Теперь я мог завязать узел даже не смотря в зеркало, что в эти дни оказалось очень кстати. Возможно, пришельцу было ничуть не сложнее каждое утро заворачиваться в полосу ткани. Также сквозь щели в полотне торчали двое тонких стебельков, которые оканчивались, судя по всему, глазами, переливчатыми шариками, каждый из которых покрывало твердое кристаллическое покрытие, стебельки медленно колыхались зад сближались и расходились. Я задался вопросом, каково это ощущать глубину в условиях, когда расстояние между глазами не является фиксированным. Пришельца, судя по всему, ничуть не беспокоило присутствие в ратунде меня или остальных людей, хотя его туловище слегка покачивалось вверх-вниз. Я надеялся, что это не сигнализирует о готовности к защите своей территории. На деле движение инопланетянина едва не гипнотизировали. Туловище медленно приподнималось и опускалось с напряжением расслаблением шести ног, а стебельковые глаза сходились и расходились. На тот момент я еще не видел записи о разговоре этого создания с Рагубиром и подумал, что этот танец – может быть попыткой наладить общение языком телодвижений. Я подумал было подогнуть колени и даже скосить-раскосить глаза. Этот трюк я в совершенстве освоил в летнем лагере сорок с чем-то лет назад, но мы стояли в поле зрения камер наблюдения. Если бы моё предположение оказалось неверным, я выглядел бы идиотом в новостях по всему свету. Тем не менее, сделать что-нибудь было совершенно необходимо. Я поднял правую руку ладонью вперед, приветствуя существо. В ответ инопланетянин моментально ответил мне схожим жестом, согнув руку в одном из двух сочленений и раскрыв шестепалую кисть. А затем случилось нечто невероятное. В верхних сегментах двух выступающих вперед ног открылись вертикальные щели, и из левой вырвался звук «при», а из правой – тоном слегка пониже «вет». Я почувствовал, как у меня отпала челюсть, и мгновением позже рука тоже упала. Инопланетянин продолжил раскачивать туловищем и шевелить стебельками глаз. Он сделал еще попытку. Из левой передней ноги донеслось «Бон», а из правой «Жур». Что же, предположение разумное. Надписи в музее по большей части приводились на двух языках – английском и французском. Не веря своим глазам, я покачал головой и открыл баларон, не имея понятия, что именно собираюсь сказать. Но тут же закрыл. Существо вновь заговорило попеременно двумя речевыми щелями, будто играя в пинг-понг. «Ауф Ви Дер Зейн!» И внезапно слова нашлись сами собой. «Вообще-то, Ауфи Дер Зейн означает до свидания, а не привет», — сказал я. «Ой!» Ответил пришелец. Он поднял еще две, другие ноги. Жест мог сойти за пожатие плеч. И продолжил бомбардировать слогами слева и справа. «Ну, немецкий для меня не родной». Я был слишком ошарашен, чтобы засмеяться. Но все же почувствовал некоторое облегчение. Хотя сердце по-прежнему билось так сильно, что было готово вырваться из груди. «Вы инопланетянин», — сказал я. 10 лет в университете, чтобы стать крупным специалистом по-очевидному. — Верно, — произнесли ноги рты. Голоса существа определённо звучали по-мужски, хотя по настоящему босило только справа. — Но зачем говорить в общих терминах? Моя раса называется Фархельнор, а моё личное имя — Холус. Эммм, рад познакомиться, ответил я. Стебельки глаз выжидающие качнулись зад вперед. О, прошу прощения, я человек. Да знаю, хобо sapiens как могут сказать ученые. Но ваше личное имя? Джерика. Томас Джерика. Допустимо ли сокращать Томас до Том? Я вздрогнул. «Откуда вы знаете о человеческих именах?» «И черт возьми, откуда вы знаете английский?» «Мы изучали ваш мир. Именно поэтому я здесь». «Вы исследователь?» Стебельки глаз приблизились друг к другу и замерли в таком положении. «Не совсем», – произнес Холос. «Тогда кто? Вы же не… Вы же не захватчик, нет?» Стебельки мелко задрожали. «Смех?» «Нет», — ответил инопланетянин и развел руки. «Простите, но вряд ли у вас найдется что-либо ценное для меня или моих компаньонов». Холос немного помолчал, будто размышляя. Затем рукой поводил по воздуху к руке, словно хотел, чтобы я развернулся. «Разумеется, если хотите, я могу взять у вас анальную пробу». Небольшая толпа собравшейся в вестибюле разом выдохнула. Я попытался приподнять практически несуществующие брови. Стебельковые глаза Холлуса вновь пошли рябью. Прошу прощения, это была шутка. У вас, людей, сложилась по-настоящему безумная мифология о визитах инопланетян. Даю честное слово, я не причиню вам вреда. Не вам. Не вашему домашнему скоту. «Спасибо», — ответил я. Э, «Вы сказали, что не исследователь». «Нет». «И не захватчик». не «Тогда кто же вы? Турист?» «Вряд ли. Я ученый». «И вы хотели встретиться со мной?» — спросил я. «Вы палеонтолог?» Я кивнул, а затем, сообразив, что существо может и не понимать значение кивка, произнес слух. «Да, палеонтолог. Специалист по динозаврам, если быть точным. Занимаюсь тераподами». «Тогда, да, мне хотелось с вами встретиться». «Почему?» «Если здесь место, в котором можно поговорить наедине», спросил Холос. Стебельки его глаз обвели взглядом сгрудившихся вокруг нас любопытных. «Эм, да, разумеется», ответил я. Ведя его по музею, я по-прежнему был ошеломлен. Инопланетянин. Настоящий стопроцентный пришелец. Это было поразительно. Просто невероятно. Мы миновались двойные лестницы, каждая из которых спиралью обвивала гигантский тотемный столб канадских индейцев. С правой стороны на 80 футов, прошу прощения, на 25 метров вздымался гигантский столб народа Низгаа. Он шел от цокольного этажа до ламп освещения на четвертом. С левой стороны тотемный столб народа Хайда. Был покороче. Он начинался на этом уровне. Затем мы прошли по галерее имени Карели с упрощенческими выставками Востока. За яркими обертками здесь скрывались пустышки. Стоял будний апрельский день. Музей было малолюдно. По счастью, на нашем пути в Кураторскую нам не встретились группы студентов. Тем не менее, посетители и охранники во все глаза пялились на нас с холосом, и некоторые издавали различные восклицания, когда мы проходили мимо. Королевский музей Онтарио открылся почти 90 лет назад. Это крупнейший музей Канады и один из горстки важнейших мультидисциплинарных музеев мира. Как выбито в известняке, обрамляющем ход музей, тот самый, через который внутрь вошел холос, задачи музея таковы вести записи о природе за неисчислимые века и искусстве человека за годы. В КМО имеются галереи, посвященные палеонтологии, орнитологии, мамологии, дерпетологии, текстилю, египтологии, греко-римской археологии, китайским артефактам, византийскому искусству и так далее, и так далее. Здание издавна имело форму буквы «Н» но оба застроили в 1982 добавив шесть этажей новых галерей в Северном и девятиэтажную кураторскую в Южном. Некоторые из стен, которые в прошлом были наружными, стали внутренними, и цветастые камни викторианского стиля изначального здания местами вплотную примыкают к простому желтому камню новостройки. В итоге мог выйти полный бардак, но на деле получилось вполне пристойно. Когда мы добрались до лифтов и направились в отдел палеонтологии, у меня от возбуждения дрожали руки. Палеонтология позвоночных и беспозвоночных КМО раньше разделялась. Но бюджетные сокращения Майка Харриса вынудили объединить отделы в один. Динозавры привлекали в музей больше посетителей, чем трилобиты. А потому Джонси, старший куратор по беспозвоночным, теперь работал под моим руководством. По счастью, на выходе из Липта нам никто не встретился». Я провел Холлуса по пустому коридору, торопливо впустил свой кабинет. Закрыв за собой дверь, я уселся за стол. Хотя я больше не был напуган, ноги по-прежнему держали не очень твердо. Холлус углядел на моем столе череп Троадона. Он придвинулся ближе и бережно поднял его одной рукой, приблизив к стебельковым глазам. Те перестали раскачиваться взад-перед и зафиксировали взгляд на объекте. Пока пришелец изучал череп, я внимательно рассматривал его самого. Туловище инопланетянина размерами было не крупнее шара, который я мог обхватить руками. Как я уже сказал, его покрывала длинная полоса синей ткани, но на шести ногах и двух руках было видно кожу. На вид она напоминала пузырчатую полиэтиленовую обертку, хотя отдельные пузырьки были разных размеров. Было похоже, что они на самом деле заполнены воздухом, что могло означать теплоизоляцию. А это подразумевало, что холос – эндотермический организм. Сухопутные млекопитающие птицы используют волоски или перья, чтобы удержать у кожи теплый или прохладный воздух. Пусть его можно и отпустить, подняв волоски дыбом или взерошив перья. Я задался вопросом, каким образом можно использовать для охлаждения пузырчатую кожу? Может, пузырьки способны сдуваться? «Потрясающий череп», — произнес Холос, теперь чередуя ртами целые слова. «Сколько ему лет?» «Примерно 70 миллионов», — ответил я. «В точности тот тип останков, который меня интересует». «Вы сказали, вы ученый. Как и я, палеонтолог?» «Лишь отчасти», — ответил инопланетянин. «Изначально моим направлением была космология, но в последние годы область интереса сместилась на более крупные материи». Он помедлил и продолжил. «Как вы, наверное, уже поняли, я и мои коллеги наблюдаем Землю уже довольно давно. Достаточно, чтобы усвоить основные языки и изучить особенности культуры по телевизионам и радиопередачам». Последнее разочаровало. О вашей поп-музыке и технике приготовления пищи я знаю куда больше, чем бы мне хотелось. Хотя меня и заинтриговал автоматический комплекс Попейл по приготовлению лапши. А еще мы просмотрели столько спортивных состязаний, что этого хватило бы на всю мою жизнь. Но научную информацию отыскать куда сложнее. Да детальное обсуждение таких вопросов «Вы отводите слишком мало частот. У меня такое чувство, что о некоторых предметах я знаю непропорционально много, а о других почти ничего». Холлус снова помедлил и закончил. «Есть такая информация, которую мы можем просто не получить, если продолжим слушать ваши средства массовой информации или втайне организуем визиты на поверхность планеты». «И это особенно касается редких предметов, таких как окаменелости, ископаемые останки». «К этому моменту перекрестный словесный поток от двух речевых щелей начал вызывать у меня легкую мигрень. Значит, вы хотите осмотреть наши образцы здесь, в КМО?» «Именно», — ответил пришелец. «Изучить ваши современные флоры и фауну, не показываясь вам на глаза, было довольно просто». С другой стороны, вы прекрасно знаете, хорошо сохранившиеся ископаемые останки довольно редки. Лучшим способом удовлетворить наше любопытство насчет эволюции жизни на вашей планете, кажется, просьба рассмотреть уже существующую коллекцию окаменелостей, чтобы не изобретать велосипед, так сказать. Я все еще оставался в потрясении, но у меня не было причин отказывать. Разумеется, мы с удовольствием позволим вам осмотреть наши образцы. Нас то и дело посещают приезжие ученые. Вас интересует что-то конкретное? Да, ответил Холос. Меня особенно интересуют массовые вымирание как поворотные точки в эволюции. Что вы можете мне об этом рассказать? Я слегка пожал плечами. Тема была слишком обширной. В истории Земли было пять массовых вымираний, о которых нам известно. Первое случилось в конце Ордовикского периода, может быть, 440 миллионов лет назад. Второе – в конце Дивонского периода, около 365 миллионов лет назад. Третье вымирание, крупнейшее, случилось в конце Пермского периода, 225 миллионов лет назад. Холус близил стебельки глаз настолько, что они на мгновение соприкоснулись – При этом кристаллическое покрытие издало мягкий щелчок. «Расскажите о нём побольше». При этом исчезли, быть может, 96% всех морских видов, а из сухопутных вымерли три четверти всех семейств позвоночных. Ещё одно массовое вымирание произошло в конце Триасового периода, примерно 210 миллионов лет назад. При этом погиблись четверть всех семейств включая всех лабиринтодонтов. Возможно, это оказалось критически важным для динозавров создание вроде того, что вы сейчас держите, чтобы стать доминирующими формами жизни. «Хорошо», — сказал Холос, — «продолжайте». Ну и самое известное массовое вымирание произошло 65 миллионов лет назад, в конце мелового периода, — продолжил я и вновь указал на череп Траодона. Именно тогда вымерли все динозавры, птерозавры мазазавры, аммониты и другие. «Это существо, судя по всему, было невелико», — заметил Холус, взвешивая в руке череп. «Верно, от носа до хвоста не больше пяти футов, полтора метра». «У него были родственники покрупнее?» «О, еще какие! Фактически его родственник — самое крупное сухопутное существо, когда-либо жившее на планете, но все они исчезли во время последнего вымирания. Дали шанс моему виду, наш класс называется млекопитающий, захватить власть. «Невероятно!» – произнес Холус. Иногда он попеременно извлекал из речевых щелей целые слова, а иногда только слоги. «Что именно?» «А каким образом вы датировали периоды вымирания?» – спросил он, игнорируя мой вопрос. «Мы исходили из предположения, что весь уран на Земле образовался одновременно с планетой. Затем мы измерили соотношение урана-238 с окончательным продуктом его распада, свинцом-206, а также урана-235 с его продуктом распада, свинцом-207. Отсюда получили результат, что планете четыре с половиной миллиарда лет. Потом мы… «Отлично!» Вырвалось из одной речевой щели. «Отлично!» Подтвердила вторая. Холос помедлил, а затем сказал… «Вы до сих пор не спросили меня, откуда мы прилетели?» Я почувствовал себя идиотом. Разумеется, он прав. Это должно было стать первым моим вопросом. Прошу прощения, откуда вы прилетели? С третьей планеты-звезды, которую вы называете Бетой Гидры. В свое время, готовясь к получению степени по идеологии, я прослушал два курса по астрономии. Кроме того, я изучал как латинский, так и греческий что очень полезно для палеонтолога. Гидры. Родительный падеж от слова Гидра. Небольшая водяная змея. Довольно тусклого созвездия недалеко от южного небесного полюса. А Бета, разумеется, вторая буква греческого алфавита. Стало быть, Бета Гидры – вторая по видимой яркости звезда в этом созвездии, если смотреть Земли. На каком она расстоянии? Спросил я. «24 ваших световых года», – ответил Холлус. Но мы прилетели не напрямик. Нам пришлось как следует попутешествовать. Прежде чем добраться к вам, мы побывали в семи звездных системах. В общей сложности мы преодолели расстояние в 103 световых года. Все еще ошарашенный я кивнул. А затем, сообразив, что я сделал это уже не в первый раз, пояснил. «Когда я опускаю голову вниз и поднимаю вверх, как сейчас, это означает, я согласен. Продолжайте». Или хорошо. «Я знаю», — ответил Холос. Он снова щелкнул глазами и сказал. «Этот жест означает то же самое». Он немного помолчал, после чего заговорил вновь. «Хотя я и мои спутники уже побывали в девяти звездных системах, включая вашу и мою собственную. Ваша система лишь третья, на которой мы отыскали существующую разумную жизнь. Первая, разумеется, моя собственная. А еще одна, вторая планета Дельта Павлина. Эта звезда отсюда в 20 световых годах, но от моей системы лишь в 9,3. Дельта Павлина, очевидно, четвертая по яркости звезда. Созвездие Павлина, как и Гидра, это созвездие, насколько я помню, видно в южном полушарии. Хорошо, сказал я. В истории моей планеты также зафиксировано 5 основных массовых вымираний. Сказал Холос. Наш год длиннее вашего, но если выражать сроки в земных годах, вымирания случились примерно 440, 365, 225, 210 и 65 миллионов лет назад. У меня отвисла челюсть Кроме того, продолжил Холос, над Эти Павлина 2 также произошли пять массовых вымираний. Их год немного короче вашего, но если выражать данные в земных годах, они также же произошли 440, 365, 225, 210 и 65 миллионов лет назад. Голова у меня шла кругом. Разговаривать с инопланетянином было само по себе непросто, но когда инопланетянин при этом изрекает абсурд, это уже чересчур. Это не может быть правдой сказал я. Мы знаем, что массовые вымирания на нашей планете связаны с местными явлениями. Судя по всему, пермское вымирание было вызвано глобальным оледенением, а причиной мелового вымирания называют падение объекта из пояса астероидов нашей солнечной системы. Мы тоже считали, что массовые вымирания на нашей планете объясняются местными причинами, а Вриды Это наш термин для разумной расы с Дельта Павлина 2. Также имели объяснения, которые казались уникальными для их планеты. Для нас было шоком узнать, что даты массовых вымираний на двух мирах совпадают. Один или два из пяти, такое еще могло сойти за совпадение. Но все пять событий, произошедших одновременно, нет, это кажется невозможным. «Разумеется, если не принять, что наши первоначальные объяснения причин не точны или не полны». «Так значит, вы явились сюда, чтобы определить, совпадает ли история Земли с историей вашей планеты?» «Отчасти в этом», — ответил Холус. «И, похоже, совпадает». «Я покачал головой. Я просто не нахожу объяснения, каким образом это могло случиться». Инопланетянин осторожно опустил череп Троодона на стол. Очевидно, он привык к бережному обращению с окаменелостями. «Поначалу мы удивились не меньше вашего», — сказал он. «Но по меньшей мере в двух обитаемых мирах, в моем и в мире Вридов, совпадают не только даты, также сходные воздействия на биосфер. Крупнейшее массовое вымирание во всех трех мирах — третье в котором на Земле отмечен конец Пермского периода. Учитывая, что вы мне рассказали, похоже, в то время на трех планетах было уничтожено чуть ли не все видовое разнообразие. Холос сделал еле заметную паузу и продолжил. Кроме того, событие, которое произошло в конце вашего триасового периода, очевидно, привело к доминированию в экологических нишах до вершине пищевой цепи одного класса животных. Здесь это были динозавры, в моем мире это были крупные хладнокровные пентопеды, а последний из массовых вымираний, по вашим словам, произошедшее в конце мелового периода, по всей видимости, привело к уходу с пьедестала этого типа и приходу нового класса, который теперь доминирует. На вашей планете млекопитающие вроде вас сместили динозавров, На бете Гидры-3 доминировать стали теплокровные октопеды, вроде меня, которые сместили пентопедов. На да, Дэйте да, Павлина-2, в экологических нишах, в которых ранее доминировали яйцекладущие, стали доминировать живородящие. Инопланетянин еще немного помолчал и закончил мысль. По крайней мере, так представляется мне теперь, после вашего рассказа но я хочу изучить ваши окаменелости, чтобы определить, насколько точна изложенная история. Я озадаченно покачал головой. Мне в голову не приходит ни одна причина, по которой эволюционная история должна идти схожим образом в разных звездных системах. Одна причина вполне очевидна, заметил Холлус. Он немного потоптался по кабинету, сделал несколько шагов в сторону, затем вернулся. Быть может, он устал поддерживать свой вес. Хотя я не мог представить, какого рода стульями он может пользоваться. Она могла идти таким образом, потому что так хотел Бог. По какой-то причине мне было удивительно услышать от пришельца такие слова. Большинство ученых, которых я знаю, либо атеисты, либо те, кто не выставляет свое отношение к религии напоказ А ведь Холлус сказал, что он ученый. «Это одно из объяснений», – негромко произнес я. «Самое разумное из них, разве люди не придерживаются принципа, который гласит, простейшее из объяснений является предпочтительным?» «Я тевнул. Мы называем его бритвой Акама. Объяснение, что все массовые вымирания произошли по воле Бога, дает нам единственную причину, а потому оно предпочтительное. «Ну, да, наверное, если...» Заговорил я. Черт возьми, я знаю, мне нужно было вести себя вежливо, просто кивнуть и улыбнуться, словно я имею дело с религиозным фанатиком, который время от времени останавливает меня в галерее динозавров и требует объяснений, каким образом в эту экспозицию вписывается всемирный потоп. Но я чувствовал, что просто обязан произнести это вслух. «Если вы верите в Бога». Стебельки глаз-холоса разошлись, как мне показалось, на максимально возможную ширину. Словно он пытался рассмотреть меня с обоих сторон. «Вы самый высокопоставленный палеонтолог вашей организации?» Спросил он. «Я руководитель отдела, да». «Нет ли у вас другого палеонтолога? Более опытного?» Я нахмурился. «Но есть еще Джонси, старший куратор по беспозвоночным. Он чуть ли не старше некоторых из своих окаменелостей. Возможно, мне стоит поговорить с ним. Если хотите. А в чем проблема? Я знаю из телевизионных передач, что в вашей части планеты имеет место двойственное отношение к Богу, по меньшей мере среди общего населения. до меня удивляет, что человек на столь высокой должности, как у вас, сам не убежден в существовании Создателя. «Ну тогда Джонси вам не помощник. Он ходит в совет Кнарпа». «Кнарпа?» «Комитета по научным расследованиям паранормальных явлений. Джонси определенно не верит Бога». «Я потрясён сказал Холлс. Он отвернул от меня глаза и принялся рассматривать репродукции на стене кабинета. Дюрше, Церкасс, тише «Как правило, мы стараемся считать религию личным делом каждого», — мягко сказал я. «Сама природа веры подразумевает, лежащие в ее основе утверждения нельзя доказать». «Я говорю не о вопросах веры», – произнес Холос, вновь поворачивая ко мне глаза. «Скорее говорю о научно подтвержденном факте. То, что мы живем в искусственно созданной вселенной, должно быть очевидно для каждого существа, обладающего достаточными интеллектом и информацией». Не сказать, чтобы я обиделся. Но я удивился. Сходные заявления я ранее слышал от так называемых креационистов. «Здесь в его можно встретить много религиозных людей», — сказал я. «Например, Губир, которого вы встретили в холле. Но даже он не может сказать, что существование бога научно доказанный факт». «Тогда я лично просвещу вас в этом отношении», — заявил Холус. «О, черт. Если сочтете необходимым». Я имею в виду, если вы поможете мне в моей работе. То, что я говорю о Боге, не мои личные взгляды. Существование Бога – фундаментальная часть науки как на Бета-Гидры, так и на Дельта-Павлина. Многие люди полагают, что данные вопросы не могут охватываться наукой. Холло снова посмотрел на меня так, словно я провалил некий тест. Нет таких вопросов, которые не могут охватываться наукой. Твердо сказал он, продемонстрировав позицию, которую я, в общем-то, совершенно разделял. Но затем заговорил вновь, и наши взгляды быстро разошлись снова. «Главная цель современной науки – узнать, почему Бог действовал таким образом, и определить его методы. Мы не верим. Вы же этот термин используете». Мы не верим, что он просто взмахнул руками и своим желанием создал все на свете. Мы живем в физической вселенной, и для выполнения своих целей он обязан был использовать те или иные физические процессы, поддающиеся количественной оценке. Если он действительно стоит за эволюцией, да не менее чем в трех мирах, тогда мы обязаны спросить себя, каким образом... «И с какой целью?» «Чего он пытался добиться?» «Нам нужно...» И в этот момент дверь мой кабинет распахнулась. В ней стояла Кристина Дороти, директор и президент музея. Седые волосы, длинное лицо. «Какого дьявола? Что это такое?» Спросила она, указывая на холоса костлявым пальцем.